Глава четвертая. Бегство французов Французы в бегстве выказали большую сметку. Впереди всех был Наполеон. Для скорости он бежал на лыжах. Остальные бежали пешком. Ишь, прыткие, удивлялись наши мужички, как ловко бегут, только пятки сверкают. Сейчас видно, что грамотные... Наши войска преследовали французов по пятам и полигоньку поколачивали. У реки Березины казаки чуть не взяли в плен самого Наполеона. Один казак уже схватил было за фалды самого Наполеона, но Наполеон навострил лыжи и ушел от казака. Говорят, что спасением своим у реки Березины император обязан петуху — Было это так, когда казаки уже совсем было настигли французов у Березины, кто-то из французов увидел впереди петуха и закричал «Братцы, пища!». У неевших уже более месяца французов силы удесятерились, и они быстрее лани помчались за петухом. Расстояние между ними и казаками сразу увеличилось, и таким образом французы спаслись от плена. Вот почему у французов до нынешнего дня петухи пользуются большим почетом. Один из виднейших французских поэтов уже спустя много лет в честь петухов сочинил пьесу, назвав ее Шантаклер.